Глава восьмая. Чудо. «Это кто, по-вашему?» — воскликнул схиегумен Афиноген и ткнул скрюченным пальцем в сторону ворот монастыря. Они все, как по команде, подчиняясь его властному окрику, оглянулись. И паства, и противники, и полиция, и телевизионщики. В пустых воротах приземистая фигура. Полная грудастая женщина в долгополой юбке с туго набитой хозяйственной сумкой на колёсиках, которую она волочила за собой, а сейчас остановилась, сняла платок, обмотанный вокруг шеи, и начала повязывать его на голову комсомолочкой. Клавдий Мамонтов успел заметить её тусклые светлые крашеные волосы. На ней, кроме юбки и кроссовок, была чёрная футболка. Тёплая вязаная кофта обвязана вокруг широкой талии. Монастерские смотрели на неё изумлённые, вроде как со страхом, полиция с недоумением. Серафима. Это ты? тревожно испоганно выкрикнула одна из монашек, противница отца Фенагена. Я. А вы чего здесь все? Метингуете? Женщина с сумкой на колёсиках выглядела удивлённой. Так как же это? Ты же ты с того света что ли к нам, вестником? Явление. Каким вестником Наташа очумела? Ты что, так на меня смотришь? Что вы все на меня уставились? Тебя же убили, воскликнула монашка страстно. Они изверги, она откнула в сторону схиейгумина. Они ж тебя мученической смертью предали. Полиция здесь арестовывает их за это. Как вас зовут? Назовите своё имя и фамилию, громко попросил полковник Гущин. «Серафима я, Воскобойникова. Николаевна по отчеству. А ты, Наталья, что плетешь? Когда-то меня убили, типун тебе на язык. Вы откуда идете? Где вы находились все это время?» Снова задал вопрос полковник Гущин. «В Москву ездила», — ответила целая невредимая Серафима Воскобойникова. «По делам? По каким делам? Вас не было в монастыре трое суток?» Аван, какое дело? Да вы кто такой, чтобы допрашивать меня? Я человек вольный, по строгу не принимала и отчёт никому не обязана давать, Серафима подбоченилась. Я у подружки ночевала, у сестры своей названой. Мы дед Домовские на похороны нашего собрались. От короны он умер несчастный. А мы все приехали потому, как брат наш. И там кого только не было. И юрист среди наших есть. И даже замкомандира этой, как её, гвардии, я с ними переговорила. Найдём на тебя управо, афиноген. Думаешь, тихий и покорный, а ты творить можешь что хочешь, и никто тебе не указ. Так у меня так и связи теперь. Вот позвоню замначальнику Росгвардии, дед Домовскому, моему корешу. Она выхватила из кармана юбки мобильный. Так он мигом сюда спецназ пригонит, выкинет тебя с приспешниками из нашего монастыря. «Мы — полиция!» — объявил ей Клавдий Мамонтов. «Мы вам звонили на ваш номер. Почему вы не отвечали?» «Я с электрички слезала, мобила у меня трезвонила. Не досуг мне было. Да чего здесь стряслось-то без меня?» «Говорю же, вроде как убили они тебя», — уже тише объявила ей монашка. «Наши девочки тебя опознали. Ну, тело твое. Долго жить теперь будешь». И полиция сюда явилась его арестовать, твоего убийцу, все егомины с его бандой. Я ему так убью. Монастырская Серафима и Езовель бросила свою сумку на колёсиках и зашагала к отцу Афинагену. Ах ты гнилушка подзаборная, я от тебя так убью. Квырком у меня полетиж кости не соберёшь. Бородёнку твою всё по волоску повыдеру. Да ты что? Ты со мной тягаться вздумал? Я до самого патриарха дойду, а выкурю тебя из нашего монастыря, самозванец, мерзавец, еретик. Монастерская Езавеля рала на весь двор, грозя увесистым кулаком хилому схигумину. Господь порой совершает чудо, философски изрёк отец Афиноген. Но лучше бы он его не совершал. Ну что, есть у вас ещё ко мне вопросы, господа товарищи из полиции? Что же это такое, Фёдор Матвеевич? тихо спросил начальник местного отдела Угосчина. Ошибка. Свидетельницы с перепугу обознались. Серафима Воскобойникова жива, а у нас женский неопознанный труп на перекрёстке. И жертва не обязательно из ваших мест. Полковник Гущин направился к воротам. Всем мероприятиям отбой. Мы покидаем монастырь. Да, это уже здесь дела внутренние, церковные. с облегчением согласился и начальник отдела. Разбирайтесь без нас. Бросаете нас, взвыли противницы с Хиегумина. И это называется полиция, ноги в руки и бегом. А нас-то на растерзание еретикам оставляете. Ах вы ироды, приспешники царя навоходоносара, семя антихриста. Монашки окружили свою разгневанную Елизавель. Сторонники отца Феногена сгрудились вокруг него, выпятив неочесанные бороды. Телевизионщики вели прямой репортаж и лезли в самую гущу событий. Вот поэтому я и не хожу в церковь, изрёк Макар Псалтерников. Несмотря на то, что в предках моих, судя по фамилии, наверняка имелся какой-то сельский дьячок, значит, неопознанный труп Фёдор Матвеевич, осведомился Клавдий Мамонтов. А я потерянное утро, Гущин глянул на часы. «Начинаем все сначала». «А я бы не считал это утро потерянным», — заметил Макар. «Почему?» — спросил его Гущин. «Так, интуиция. Мы все равно узнали с вами и нечто весьма важное. Только мы пока не знаем, что именно». «Твой кузен из Англии загадками изъясняется», — сказал Гущин Мамонтову. «Да, он у меня такой», — согласился тот.